«Смертельная битва! Пленных не берем!» — напомнил Теодор, кровожадно стукнув кулаком по ладони. «Если кто-то заорет, что сдается, он труп!» Друзья слаженно кивнули. «Холодно!» — поежился Дэн, глядя на затянутое тучами небо. «Не люблю снег!» Полина ободряюще коснулась его локтя в отсыревшей куртке, не рассчитанной на такую долгую и мокрую работу. Перчатки девушки пребывали в том же плачевном состоянии. «Ничего, сейчас согреемся. Недолго уже осталось». Тед сверился с Коммом. «Три минуты до штурма. Боеприпасов хватает?» «Да», — кивнула Полина на целую гору этого добра. «Боюсь, мои половины истратить не успеем». «Значит, не будем их жалеть. Продадим наши жизни как можно дороже».